уже мертва. Ее голова лежала на плече под неестественным углом, поскольку это было все, что от нее осталось после попадания масс реактивных зарядов в грудь. «Ты легко отделалась», — сказал он. Абаддон схватил Ноктуа за наплечник и развернул. Терминаторский доспех первого капитана давал ему преимущество в росте на голову. кто посмотрел снизу вверх в глаза, которые напоминали глаза волка на охоте чья добыча грозит ускользнуть. «Верни своих людей обратно в бой», — произнес Абаддон. «Иначе я закончу то, что она начала». «Да, первый капитан», — ответил Ноктуа. Рыцари устремились к магистру войны, и Рейвен еще никогда не чувствовал себя столь уверенным и справедливым, предвкушая убийство. Его руки пылали от готовности стаберных пушек и трескучих энергетических петель кнута. Войны, стремившиеся к славе еще до того, как бич погибели стал принадлежать ему, кричали на него, подавляя чувства своими раскатистыми боевыми кличами. Он слышал их голоса. Хор бессловесной ярости. Никто из них никогда не совершал столь великого убийства. И каждому хотелось ощутить то, что ощущал Рейвен. Он направлял их умение и силу. Пользовался ими. Бич погибели было стрием клинка, его копье было нацелено в сердце магистру войны. Эгелик и Беннон держались вплотную по бокам, головы опущены ионные щиты выставлены перед сердцами. Цепные клинки жнецы отведены назад для удара. Он разразился диким хохотом. Он был имперским командующим. Ему принадлежало право первого убийства. И каким обещало стать это убийство? Горы окружали войны, броня которых казалась горящей, но странное зрелище не замедлило Рейвена. Сенсориум сообщал, что другие войны направляются спасти своего предводителя. Они опоздают. Он сжал кулак и с наплечной установки ударил пылающий поток высокоэнергетических лазеров. Четверых черных воинов практически испепелило. Лендрейдер разрезала надвое. Гор поднялся на ноги, И хотя на нем и был шлем, Рейвен мог вообразить страх в его глазах. Бич погибели щелкнул кнутом, и Магистр Войны швырнула на разбитый Лендрейдер. Он силился встать, а на его плечах и груди вспыхивали лиловые дуги молний. Плавающие перекрестья прицела Рейвена сошлись на янтарном оке на груди Магистра Войны. «Попался!» — произнес Рейвен, дав волю яростной мощи оружия, которая берег для этого мгновения, термального копья. Стремительные копья, раскаленного как солнце света, обвили Луперкаля, но когда Аксиманд проморгался, отогнав кружащиеся остаточные образы, то увидел вокруг своего господина и повелителя лишь тьму. Луперки прильнули к магистру войны, словно фанатики, которые умоляют возносящегося бога остаться. Они завыли, и Аксиманд почувствовал, что дневной жар пропал. Время замедлилось. Не так, как это порой бывало в полубоя. Совсем не так. В сущности, оно не столько замедлилось, сколько остановилось. Мир стал неподвластен времени, как будто оно здесь никогда не существовало. Не должно было и не могло существовать. Галактики могли бы возникнуть в круговороте, дойти в своем вращении до исчезновения, и это бы произошло в одно мгновение ока. Мясная муха могла бы взмахнуть крыльями, и на завершение движения ушла бы в вечность. Это исходило из черных воинов, окруживших магистра войны, словно они черпали его из некоего бездонного источника внутри себя. Или же какая-то ужасная сила тянулась сквозь них, позволяя Толике своего мира просочиться в этот. Стрелы убийственной энергии из орудий рыцаря вошли в луперков и исчезли. Они оказались поглощены, будто двойное пламя стало темными окнами в иное царство бытия. А затем все кончилось. И Оксиманд пошатнулся, когда ход времени догнал его, а мир мгновенно вернулся в фокус. Он оперся на щит. Сердце работало с натугой, словно оказалось в плену кожи, которая была ему слишком мала. «Что?» Это было все, что он успел сказать, — прежде чем луперки разорвали объятия вокруг магистра войны. К доспеху луперкаля липли ручейки черного пламени, но он был жив. Рыцарь, возглавляющий атаку, замешкался, ошеломленный тем, что цель не погибла. Его орудия поднялись исправить эту ошибку, но секундная пауза уже лишила его единственного преимущества. И лишь эта секунда и требовалась Гору. Я должен быть мертв. Нервные окончания горят. Боль. Боль, подобно которой он никогда не знал. Даже при нападении на купол Возрождения не было настолько плохо. Он мог выдержать ожоги и физические травмы, но колючее пламя откнуто рыцаря резало нервы, словно ликующие мучители. «Я должен быть мертв». Нет времени размышлять о том, что это не так. «Справься с болью. Загони ее вглубь. Перенеси ее». Позже. Луперки, Малый торгос спасли его. Не было времени гадать, как именно. Отступление было невозможно. Ему причинили боль, и ему нужно было причинить боль в ответ. Оксимант и Пятая Рота приближались. Все кончится до того, как они доберутся к нему. Гор поднял взгляд на атакующих рыцарей. «Я жив, и это был ваш единственный шанс». Луперки бросились от него, словно стая хищных птиц, выпущенных с гнезд на доспехе. Гораздо быстрее, чем должно двигаться что-либо живое. Там, где они вцепились в него, остались ожоги. Холодовые ожоги. Гор двинулся следом, занося сокрушитель миров над головой. Первый рыцарь сделал шаг назад, и Гор рассмеялся. «Испугался теперь!» – взревел он. Шлем заполнился вопящим треском Вокса. Он сорвал его и отшвырнул прочь. Луперки роились вокруг ног рыцаря, карабкаясь и прыгая вверх, уверенно хватаясь за кромки сегментированных пластин. По пути наверх они рвали, переламывали соединительные кабели, выдирали сервоприводы и сцепки. Гергер Аддон вскарабкался быстрее всех и вогнал когтистый кулак в пилотский отсек. Рыцарь щелкнул кнутом, бичуя себя самого, чтобы стряхнуть его. Приближались другие рыцари, обходящие предводителя с боков. Приблизься, окажись внутри их зоны обстрела. С фырканием загрохотали пушки. Дульное пламя перемалывало землю в пыль. Сплошные снаряды следовали за гором, но тот подставил между собой и обстрелом первого рыцаря. Заряды стаберов прошлись по панцирю ведущего рыцаря и установке термального копья. Оружие взорвалось. Тело другого рыцаря врезалось в первого, раздавив еще двух луперков, которые умерли своим. Он вогнал ионный щит в броню предводителя, швырнув последних в воздух. Словно слезы хлынули стекло и смазка. Показавшийся пилот был мрачным красавцем с жестокой улыбкой. Гор рассмеялся. «Ты все еще думаешь, что можешь меня убить?» Он поднырнул, когда рыцарь топнул ногой. Перекатившись, Гор поднялся на ноги и разорвал своей когтистой перчаткой пневматический узел сочленения голени рыцаря. Тот пошатнулся, гироскопические сервоприводы с визгом пытались удержать боевую машину в вертикальном положении. Третий и четвертый рыцари выходили на огневые позиции. Позади толкалось еще больше. Продолжай двигаться, не давай им прижать тебя на месте. Гор петлял между ногами атакующих, будто волк-одиночка посреди стада. Однако создания из этого стада могли раздавить, сжечь и выпотрошить его. Топающие ноги давили землю. Вокруг били ревущие цепные клинки, превосходившие шириной спидер-дротик. Энергетический кнут ведущего рыцаря затрещал... Проплавив на песке трехметровую стеклянистую борозду. Гор вскарабкался на грейферный механизм растопыренной ноги рыцаря. Он ухватился за ребристые кабели на голени и согнул ноги. Присев, он подпрыгнул так высоко, как только мог. Взмах сокрушителя миров и коленный сустав взорвался. Нога рыцаря подогнулась и тот пьяно оступился. Ни одна система стабилизации не могла его удержать. Рыцарь рухнул, его броня смялась, панцирь раскололся. Взорвались силовые ячейки орудийной установки, и поверженную машину окутало пламя. Гор увидел, как в кабине кричит сгорающий пилот. Упал еще один рыцарь, верхняя часть его торса взорвалась вишнево-красным огненным шаром. Гор ощутил волну жара, не связанную с его уничтожением. По Черному пляжу с ревом двигался эскадрон из трех Глев, и их безумно мощные волкитные коронады окутывала колышущееся марево от недавнего разряда. Громадные танки представляли собой разновидность разящего клинка, для производства которой требовался катастрофический объем ресурсов и квалификаций. Лишь с великой неохотой Марс утвердил внедрение в легионы танка, несущего такое орудие. Лунные волки были одним из первых легионов, кто получил глефы. Еще один знак благосклонности Императора. За ними появились и другие танки, все сверхтяжелые. Два эскадрона теневых мечей и кузенов глеф, собственно, разящих клинков. Из пушек вулканов ударили жгучие лучи, а турели ускорителей хлестнули бронебойными снарядами. Шум был оглушительным, грохот эхом отразился от утесов. Три рыцаря оказались практически стерты с лица земли, от них осталась лишь пара расплавленных ног и пара орудийных установок. Четвертый успел вскинуть свой ионный щит достаточно быстро, чтобы отвести в сторону всю мощь снаряда повышенной плотности, который, тем не менее, полностью оторвал руку и большую часть плеча. Рыцари чудовищно превосходили огневой мощью, и им было об этом известно. Охотничий горн предводителя испустил воющий звук, и они отступили туда, откуда пришли. Посрамленные и сокрушенные, они оставили половину своих мертвыми и уничтоженными. Гор втянул пахнущий фицелином воздух, давая выход изнеможению и напряжению после боя. Маслянистый пот стекал по раскрасневшемуся лицу, собираясь в бороздках на броне, где запекалась кровь. Тело перегревалось Восстанавливая плоть Движение с такой скоростью изнуряло Даже примарха Он услышал лязг доспехов И войны построились вокруг него Вогнав щиты в песок Чтобы создать импровизированное прикрытие Он уже знал Что в этом нет нужды Сражение уже было Выиграно Об этом сообщала болтающаяся бусинка Вокса Которая повисла на вороте Когда он выбросил шлем Обезглавливающий удар Ноктуа разрушил центр и, скорее всего, убил старшего вражеского офицера. Телепортирующиеся истуиринцы и катуланские налетчики зачищали траншеи, и языкильскибры не давали пощады. Когда линия обороны оказалась брошена, по кровавленному пляжу двинулись тысячи бронемашин. Лендрейдеры, разящие клинки, носороги, сикараны и, наконец, химеры Ауксилии летанана За ними следовали хищники всех разновидностей, а также эвакуационные тягачи, разведывательные танки и машины пополнения запасов троянец. На поле боя роились апотекарии, которые подбирали раненых, пока дым от бомбардировки сдувало в море. Горело множество островов, устилающих побережье. Тяжелая цена! произнес гор когда Аксиманд подошел к нему и вогнал свой щит в песок. Он закашлялся, во рту была кровь. «Сэр», — сказал Аксиманд. «Сэр, вы ранены?» Гор покачал головой, а затем осознал, что да. Его действительно ранили. Сильно ранили. Он протянул руку и оперся на Аксиманды. Последний раз, когда он находился в окружении своих воинов и чуть не упал, Кончился скверно для всех Я в порядке Маленький Гор Они оба знали, что это ложь Но, тем не менее, сошлись на ней Сразившись с десятью рыцарями Поинтересовался Оксиман. Правда? Я убил одного А остальные бежали при виде меня Скорее, при виде глеф и разящих клинков Заметил Оксиман. Аккуратнее Произнес Гор на мгновение сильнее нажав на руку Аксиманда. «Будь я мелочен, мог бы решить, что ты принижаешь эту победу». Вняв предостережение Луперкаля, Аксиманд кивнул. «Вы уверены, что с вами все хорошо?» «Лучше, чем хорошо», — ответил Гор. «Я победил». Черный песок побережья Ваддона напоминал Граэлю Ноктуа о Истване-5. Однако прометиевые костры, горевшие вдоль дороги от пляжа и построенные на ее краю трибуна, были в точности как на Уланоре. Опустилась ночь, но небо до сих пор рассекали яркие, словно фосфорное пламя, следы падающих с орбиты обломков. Над головой кружили грозовые орлы и огненные хищники, похожие на охотничьих птиц, которым не терпится вновь получить свободу. Возвышавшийся на узком полуострове вадон, был окутан тьмой. Его острые углы озарялись лишь лунным светом, отраженным в океане. Огни жилых башен города, памятников легионам и рынков практически полностью погасли. Тысячи жителей цеплялись за темноту в надежде, что легион обойдет их стороной. Завоевательная армия высадилась на Дамасеке и строилась вокруг Аваддона, готовясь наступать на юг по сельскохозяйственному центру континента по направлению к луперкалии. Отделения поиска и разведки уже носились в воздухе, и к командованию Легиона потоком лилась информация о диспозиции сотен тысяч солдат Молеха. Марневаль сопровождал магистра войны, шагающего среди построенных рот Легиона. Он вновь обрел величественный вид благодаря наспех произведенным ремонтным работам, пусть даже никакие из них не годились для нового сражения. Гор шел слегка прихрамывая, чего большинство не замечало, но для расчетливого взгляда Ноктуа это было ослепляюще очевидно. Прямо перед ними располагалась трибуна, построенная из обломков разрушенных опорных пунктов линии обороны. За ней высилось шесть титанов-полководец смертоносной, четыре в графитово-золотистой раскраске Легио Вулканум, два в расцветах ржавчины и кости Вульпы. Лунный свет отражался от тяжелых пластинных брони. Орудийные установки испускали отработанные газы, словно жаркое дыхание зверя. На Демисек высадилось 26 машин Титаникус, 11 из Вулканум, 6 из Интерфектор, 4 из Вульпы и 5 из Мортис. Самое крупное скопление Титанов, какое Нокто доводилось видеть после Иствана-3. Десять разбойников, будто громадной статуи, стояли в окраинных районах Авадона, а шесть псов войны, словно бдительные сторожевые собаки, бродили по краю соборной площадки. «Напоминает мне о Триумфе», — одобрительно произнес Эзекиль. «В том-то и идея», — отозвался Луперкаль. «Разве Триумфы обычно не устраивают после кампании?» Спросил Ноктуа, и первый капитан бросил на него рассерженный взгляд. Эзакиль не собирался быстро забывать о задержке, которая привела его рана от руки смертной. «Если только ты не из-за фениксийца», — сказал Кибра. «Это символично, Граэль», — произнес Гор. «Мы покидали Уланор слугами Императора, покидая Молях, «Мы будем своими собственными господами». Что-то в интонации магистра войны подсказывало Ноктуа, что это не вся правда. Однако предупреждающий взгляд Оксиманда удержал его от развития темы. Он кивнул и скрыл гримасу боли. Казалось, кто-то вгоняет ему в грудь холодный, словно лед, клинок. «Граэль?» — спросил Гор, сделав паузу и искоса посмотрев на него. «Ничего», — ответил он, — «сам виноват». «Не поспоришь», — проворчал Эзекиль. Гор кивнул, и они двинулись дальше. Апотекарий, занимавшийся Ноктуа в конце битвы, буквально требовал, чтобы тот покинул боевые порядки и отправился на операцию по имплантации сердца. Но кто отказался от всего, кроме простейшего ухода. Он заставлял себя не отставать чувствуя как холодный клинок боли вкручивается в глубь пустоты в груди ощутив на себе чужой взгляд но кто перевел глаза с магистра войны на воинов стоявших вдоль его пути Гер Героддон ухмыльнулся но кто так что тому захотелось разбить ему лицо кулаком Героддона окружали луперки в глухих шлемах глаза которых заполняли помехи Их было гораздо больше, чем но кто видел во время штурма Вар Криксе. Насколько далеко зашли малагарст и торгост в поисках тех, кто бы добровольно вызвался стать носителями пожирающих плоть убийц из Варпа. Герадон оглянулся через плечо и приподнял брови. Скоро ты станешь одним из нас, говорил этот взгляд, нерожденным, свободным от бремени. «Эзекиль, ты знал, что вы с этим городом теские? Поинтересовался магистр войны, когда они приблизились к трибуне. Но кто отвернулся от Гера и постарался избавиться от мысли, что смотрит на собственное будущее? «А это так?» — спросил первый капитан. «Я имею в виду имя Абадон. Говорят, что Эзекиль был древним пророком». Хотя похоже, что он мог просто стать свидетелем одного из первых контактов старой Земли с ксеноформами. Мне попадалось несколько упоминаний об Абадоне, сказал он. Или же Аполеоне или Абадоне. В зависимости от того, читаешь ли ты Септуагинту или Гекзаплу. «Или это была Вульгата?» «Так много версий, и все они не сходятся друг с другом!» «Таким был Абаддон?» — спросил Кибра. «Или мы не хотим об этом знать?» Гор остановился у подножья лестницы на трибуну. «Он был ангелом, Фальк», — сказал Гор. «Но пусть этот термин не вводит тебя в заблуждение». В те времена ангелы были пропитаны кровью. Они были десницей мстительного духа, который посылал их в мир людей учинять опустошение и убивать в свою славу. «Прямо как про тебя сказано», — заметил Оксимант, и все рассмеялись. Гор взошел на трибуну, но Марниваль не последовал за ним. Их место было здесь, незримо присутствовать за кулисами, пока Луперкаль наслаждается преклонением. Но кто воспользовался моментом, чтобы оглядеть собравшихся легионеров? Сыны Магистра Войны тянулись вдаль, насколько хватало зрения. По меньшей мере 60 тысяч космических десантников в традиционной системе оценки численности эта сила являлась мизерной для завоевания мира. Однако это был 16-й легион, сыны Гора, и этого было более чем достаточно. Практически переизбыток. Магистр войны занял центральную сцену, высоко подняв сокрушитель миров и свой коготь. Титаны полководец смертоносный испустили из боевых горнов оглушающие звуки, и тысячи легионеров вскинули кулаки в воздух при виде Луперкаля. «Из мира тьмы я соединил демонов и убийц в обличье волков!» Гор махнул булавой вниз, И ночь обратилась в день, когда окружавшие в титаны «Разбойник» открыли огонь из всех своих орудий. Они обрушивали вниз непрерывный обстрел лазерами, ракетами и плазмой, пока город и все живое в нем не поглотила огненная смерть. Вокс каналы передали голос магистра войны через горны «Титанов», и от его фразы «Ноктуа» до костей пробрала дрожь. «Так сгинут все!» кто встанет против меня. «Яктон», — произнес Локин, встав в дверях кают компании Тарнхельма. С момента входа в варп, странствующие рыцари проводили большую часть дня вокруг длинного стола, обмениваясь информацией о своих свершениях и опытом. А так пересказывал историю штурма его легионам, кочевой флотилии ксеносов и людей. Его серворуки обрисовывали маневры нескольких звездолетов. Рассказ стих, когда они увидели Локина. «Гарвель», — отозвался Крус. «Если ты пришел закончить начатое, я не стану тебе мешать, парень» «Может, я стану», — сказал Брор Тюрфингер «Жаль, я пропустил первый раз», — хихикнул Северян. Локен покачал головой «Я здесь не для того, чтобы драться с тобой» «Тогда чего ты хочешь?» Соответствовать словам, которые сказал Калеону Завену. Услышав свое имя, бывший легионер Детей Императора поднял глаза, на мгновение отвлекшись от полировки своего клинка, сделанного из рубящего когтя. «И что ты ему сказал?» — поинтересовался Крус. «Я сказал ему, что перед нами достаточно врагов, чтобы не выискивать их в собственных рядах. «Тогда почему ты -то чуть не убил Яктона?» — спросил Каин. «Заткнись, Тубал!» — сказал Варен, заменяя заточенные зубья своего топора, который ни на толику не утратил смертоносной остроты. «А что?» — возразил бывший Железный Воин. «Это уместный вопрос». «Не в этом дело», — отозвался Ара Войток. Круз кивнул и, вынув ноги из-под стола, встал перед Логином. На борту корабля легионеры не носили доспехов, и Локен видел, что тело в полуха жилисто и полно силы, словно закаленная сталь или высушенное сердцевина дерева. На нем было обтягивающая безрукавка и бежевые штаны, заправленные в доходящие до колен черные сапоги. На его лице почти не осталось следов от нападения Локина, только легкое изменение цвета кожи вокруг правого глаза. Славные слова, произнес Крус. Тяжело соответствовать с такой нехваткой доверия, а? Насколько это имеет значение? Мне жаль, сказал Локин, садясь за стол. Крус отмахнулся от извинений и налил себе кубок воды. Он налил выпить и Локину, от чего тот не отказался. Я ждал этих побоев с тех пор, как обнаружил, что ты жив, парень. Я не понимаю только одного, произнес Локин. Всего одного? проворчал Крус. Тогда ты знаешь больше меня, что же тебе непонятно? Если Лорд Дорн велел тебе держать существование Мерсади в тайне, почему же ты рассказал мне о ней в крепости тюрьме? Спросил Локин. Ты мог просто сесть на борт Тарнхельма, и я бы так ничего и не узнал. Секреты имеют свойство выплывать наружу, сказал Алтан Нагай. Для Круза было правильно заговорить в том месте и в то время. Круз кивнул. Я прибыл на Титан вместе с Лордом Дорном, чтобы убить человека. Кого? Соломона Восса. Помнишь такого? Локин кивнул. Никогда его не встречал, но слышал имя на борту Мстительного Духа. Хороший человек Слишком хороший Думаю, потому-то Луперкали держал его при себе Так долго перед тем, как отправить обратно к нам Вос не сделал ничего плохого Однако мы не могли оставить его в живых Гор знал об этом Знал, что оно ляжет тяжким грузом на того, кто взмахнет клинком Кто бы это ни был И, как говорит Алтан, секреты имеют обыкновение выплывать наружу. Чем они больше, тем вероятнее, что они проявятся именно тогда, когда ты этого не хочешь. Какое отношение Соломон Восс имеет к Мерсади? Крус нагнулся над столом, опершись на него руками. Чтобы не было никакого недопонимания, я собираюсь говорить очень прозрачно, сказал он. Горстка нас отправляется обратно, сразиться с магистром войны. Шансами на то, что мы вернемся живыми, можно буквально пренебречь. Я подумал, что ты заслужил узнать, что она еще жива перед уходом. Локин с каменным лицом откинулся назад. Лорд Дорн убьет и ее? Полагаю, он об этом думал. Что же его остановило? Спросил Рубио. «Это ты, Малификарум!» — сказал Брор Тюрфингер. «Ты нам и скажи!» Рубио бросил на Брора раздраженный взгляд, но ультрамарская добродетельность удержала его от обмена оскорблениями с фенресийцем. «Сострадание!» — произнес Завен, откидывая меч. «Не то качество, которого я бы ожидал от владыки кулаков. Но возможно, что он не настолько высечен из камня, как мы все думали». «Казнь Соломона Восса причинила Примарху больше боли, чем вам известно», — сказал Круз. «Очередная отметка в мясницком списке Луперкаля. Новая кровь на его руках». Они погрузились в молчание, пока Локен не вынул футляр, который ему дала Мерсади. Он положил его на стол и толкнул по направлению к Крузу. Вполуха заметил это и настороженно оглядел коробочку. «Что это?» «Не знаю. Мерсади сказала, чтобы я передал его тебе». «Ну так ради трона, открой ее!» произнес Варен, когда Крус не притронулся к коробке. «Проклятие, не держи нас в неизвестности!» Крус раскрыл футляр и озадаченно нахмурился. Он вынул оттуда спрессованный диск затвердевшего красного воска Прикрепленный к длинной полоске пожелтевшей бумаги. Клятва момента, сказал Тубал. Она моя, произнес Крус. Конечно, она твоя! отозвался Брор. Локин только что тебе ее отдал. Нет, я имею в виду, что она моя, сказал Крус. Я ее сделал в свое время. Я узнаю собственную печать, увидев ее какому поступку она тебя понуждает? поинтересовался Тубалкаин. Крус покачал головой. ни к какому. она пуста. я ее сделал в дни перед эстуанской кампанией. однако так и не дал клятву на то сражение. ты отдал ее Мерсади?» — спросил Локин. нет. она была в моем арсенале, сказал Крус, вертя печать своими узловатыми руками. Госпожа Литон говорила что-нибудь о том, зачем это должно быть у меня. Она велела напомнить тебе, что ты уже не в полуха, что твой голос прозвучит громче, чем чей-либо еще в легионе. Что это значит? спросила Расвойт. Будь я проклят, если знаю, отозвался Крус. Гарвель, что еще она сказала? Локин не отвечал. Глядя на стоящий в тени призрак фигуры в капюшоне, которую, как ему было известно, не увидит никто из остальных. Фигура медленно покачала головой. «Ничего», — произнес он. Больше она ничего не сказала. Глава 14. Стрела Аполлона. Машина уничтожена. Комплекс Электры. Афир принадлежал Гвардии Смерти. Его перерабатывающие заводы, мельницы и прометьевые скважины теперь повиновались воле Мартариона и когорт механикумов Магистра Войны. Пламя локализовали, повреждения устранили, и через 10 часов после начала атаки 14-го легиона инфраструктура Афира уже полностью функционировала. Собирались соединения танкеров, заполненных драгоценным топливом для отрядов лендрейдеров, носорогов и боевых танков которые грохотали по растрескавшимся площадкам из Пермакрита. 10 тысяч воинов Легиона были готовы выступать на запад, к полям сражений, однако мешала одна проблема – 9 тысяч километров скалистых утесов, волнистых холмов, ребристых хребтов и отвесно обрывающихся бассейнов рек. Генералы Молеха полагали, что джунгли Куша, как и Ардуэна Сильва Старой Земли, совершенно непроходимы и потому от нападения с этого направления защищала лишь старая куртинная стена. Местные называли ее «общинной чертой». Орбитальные авгуры засекли на ней пренебрежимо малое имперское присутствие. Генералы Старой Земли оказались неправы, но Молехские справедливо считали джунгли непроходимой преградой. Ландшафт сам по себе был плох, однако во влажных от пара глубинах обитали смертоносные звери, бродячие стаи Аш-джархидов, имеющие свои индивидуальные участки малагры или же хищные группы ксеносмилусов. И все это были лишь самые мелкие из громадных чудовищ, которые, по слухам, жили в мрачном сердце джунглей. Из сотен машин Гвардии Смерти, грохотавших на границе джунглей, отделился один носорог. Он ничем не выделялся внешне. Старый корпус покрывали рубцы повреждений. На башенке отсутствовали болтеры, и было похоже, что символика Гвардии Смерти выгорела в бою за захват Афира. Он проехал между высоких башен, возведенных для наблюдения за джунглями, и скрылся из виду. Одинокая машина следовала по старой охотничьей тропе, некогда использовавшейся домом Нуртен, пока последний из этого рода не погиб, когда самец Малагры в сезон Гона порвал его рыцари на части. Заросшая и неудобная для любого транспорта, кроме гусеничного, тропа была едва проходима. Шум и вибрации двигателя не могли не привлечь внимания. За носорогом следовала стая колючих ксеносмилусов, мускулистой помеси саблезубого тигра с крокодилом, обладавшей мимикрирующей шерстью и неуемным аппетитом к плоти. Вожаком стаи был чудовищный зверь, шипы которого напоминали копья, а и мечи. Он был столь же крупным, как носорог. Его шкура рябила от пестрых теней джунглей и мимолетных колон солнечного света. Когда носорог двинулся по тропе вдоль края скалистого склона, стая захлопнула ловушку. Три зверя подбежали сбоку. Они врезались в носорог, скребя по корпусу и бороздя металл пожелтевшими когтями. Вожак выпрыгнул из укрытия, и его похожие на кувалды лапы снесли машину с тропы. Она прокинулась на бок и покатилась по склону туда, где когда-то располагался бассейн реки. Теперь же он стал местом для убийства. Остальная стая атаковала раздираемый перевернутый носорог и отрывая его броню словно бумагу. Прежде чем они успели полностью разрушить машину, на борту распахнулся увеличенный люк и в высохшую пойму вышла громоздкая фигура. Закованный в полностью герметичный экзоскафандр для внутреннего обслуживания плазменных реакторов, предшественник терминаторских доспехов, фигура оказалась в челюстях вожака. Крючковатые зубы в глубине челюстей зверя вгрызлись в слои адамантии и керамита. Тяжеловесные пластины застонали, но чудовище не ощутило вкуса плоти. Взревев от злобы, Ксенос Милус махнул головой и швырнул фигуру на осыпь камней. Скала раскололась, однако броня выдержала. Пассажир носорога плавно поднялся, как будто для него не имело никакого значения, что громадные хищники бросают его, как тряпичную куклу. Стая оставила в покое носорог и встала кругом. С челюстей капала едкая слюна. Облаченный в броню воин поднял руки и расстегнул сложную последовательность стопорных болтов и вакуумных затворов. Он снял шлем и бросил его на земь. Показавшееся лицо постоянно перетекало между жизнью и смертью. Между вздохами кожа успевала сгнить до состояния мертвечины и восстановиться. ⁇ Стайные хищники ⁇ произнес Игнаций Грульгор. ⁇ Досадно! ⁇ Я надеялся на более крупных зверей. Ксена милусы не атаковали. Они учуяли в добыче порчу, и их шипы встали дыбом, даже падальщики не трогают плохое мясо. Первыми погибли высокие камыши, окружавшие груль гора. Расходящаяся волна смерти покрыла землю черной, сгнившей растительностью. Он выдыхал токсины, болезни, бактерии и штаммы вирусов, которые некогда были запрещены, но уцелели благодаря человеческой алчности. Каждый его вздох превращал воздух в смертельное оружие Вожак стаи рухнул, откашливая омертвелые комки, растворяющиеся ткани легких В мгновение ока плоть растаяла на костях, словно замедленную пикт запись процесса разложения запустили с ускорением Стая умерла вместе с ним, а Грульгор расширял зону охвата Пожирателя Жизни Его сила нарастала по экспоненте с каждым вздохом, который не был вздохом Окружавшие его джунгли умирали. За один удар сердца деревья падали, превращаясь в разлагающийся перегной. Реки сворачивались, становясь прахом, а растительность насыщенной газом-слизью. Он был отправной точкой, нулевым пациентом и всеми мыслимыми переносчиками. Его прикосновение означало смерть. Его дыхание означало смерть. И его взгляд означал смерть. Там, где он ступал, джунгли гибли, и им уже не суждено было вырасти вновь. Игнаций Грульгор был пожирателем жизни, получившим разум ходячей пандемии. Богом чумы, способным поспорить с Носоем, порожденным безрассудством Пандоры, или же ужасным Морбусом Романиев. То, что когда-то было непроходимыми джунглями, таяло будто лед перед огнеметом. Тысячи гектаров сидали и растекались вокруг перерожденного сына мартериона словно плавящийся воск. Игнаций Грульгор подобрал свой шлем и вернулся к носорогу, который теперь покоился в болоте, пораженный раком растительности. Пропитанное варпом тело с легкостью смогло перевернуть машину, и траки ударились о влажный ковер гнойной материи. Там, где он раньше едва мог видеть на 10 метров в любом направлении, Теперь горизонт уходил все дальше по мере распространения им своей бубонной порчи до самого дальнего предела. Игнаций Грульгор вновь забрался в носорог и продолжил путь на запад по чумной гнилостной пустоши. В 50 километрах позади за ним последовала гвардия смерти. Пол, Галена Ноама и кальвер был залит кровью, которая перетекала из стороны в сторону с каждым маневром, который приходилось совершать пилоту. Гален был построен на увеличенной базе самаритянина, и внутри него был оборудован полноценный хирургический комплекс и 20 коек для пострадавших. Каждая из этих коек была переполнена в два раза. Около трети солдат, которых они везли, были мертвы. Кьел не прекращал уговаривать ее избавиться от трупов. Но Ноама бы скорее сама выпрыгнула с кормы, чем вот так вот, бросила своих мальчишек. Ее форма хирурга-капитана должна была быть светло-зеленой, однако от груди и ниже пропиталась кровью. Рубиновые капельки испещряли кожу оттенка красного дерева, которая была чересчур бледной от нехватки сна и слишком многих долгих дней на медицинских вахтах. Глаза, видевшие гибель слишком многих мальчиков, отяжелели от скорби и помнили каждого из них. Мобиле Медикус Гален представлял собой тяжелую гусеничную машину длиной и шириной со сверхтяжелый танк. Однако, в отличие от всех прочих известных ей сверхтяжелых танков, двигатель этого оставлял желать лучшего. Он обычно мог вывести раненых в безопасное место, но оставалось множество того, что могло двигаться быстрее них. Она не могла с этим ничего поделать, и поэтому сосредоточилась на насущном деле. В 90 километрах от Авадона они с лейтенантом Кьеллом вытащили солдата из обломков гибельного клинка, у которого взорвался двигатель. Согласно нашивкам, его звали Никс, а его юные глаза напоминали ей о собственном сыне, который нес службу за пределами планеты в 24-м полку Моляхских отпрысков пламени. Эти самые глаза умоляли ее спасти ему жизнь, но Ноама не знала, сможет ли это сделать. Ему вспорол живот раскаленным до красна осколком снаряда, а обожженная прометьем кожа сползала с груди, будто сырая глина. Однако его должно было убить не это. Данная честь должна была достаться рассеченной брюшной артерии в животе. «Он не выкрепкается, нама!» – закричал Кел, перекрывая рев двигателей. «Мне здесь нужна помощь, и этот действительно может выжить!» «Заткнись, лейтенант!» Огрызнулась Ноама, наконец ухватив извивающуюся артерию. «Я его не потеряю. Я смогу справиться». Блестящий кровеносный сосуд вилял у нее в руке, словно враждебная змея. Гален качнула, и ее хватка на долю секунды ослабла. «Проклятье, Ансон!» — заорала она, когда артерия скользнула обратно внутрь тела солдата. «Троном, клятый идиот! Не заставляй меня к тебе подниматься!» «Пытаюсь, мэм!» — отозвался Ансон по воксу. Но трудновато ехать с такой скоростью со всеми этими пробками. Сотни машин спасались от резни во Ваддоне, направляясь в укрепленный лагерь, который формировался в 600 километрах к югу вокруг Луперкали. Полки с баз на границах степей Тасхар и восточных окраин около общины Черты уже собирались в Луперкали, и с каждым днем подходили все новые. Все прекрасно, если исходить из того, что они так далеко продвинулись. Слухи из обрывков переговоров по воксу и из устраненных утверждали, что их преследовали вражеские титаны. Но Амамала мало верила подобным разговорам. Было более чем вероятно, что сплетни — типичный солдатский пессимизм. По крайней мере, она на это надеялась. «Нам удастся, капитан?» — спросил Кьел. «Не задавай мне таких глупых вопросов», — бросила она. «Я занята». «Сыны Гора собираются нас перехватить, да?» «Если это случится...» «Я точно дам тебе знать», — сказала Ноама. Она слышала от человека без рук и ног, что Титаны трех Легио идут их спасти, но не знала, была ли это фантазия умирающего или же правда. Учитывая то, что ей было известно о вещах, которые мужчина и женщина говорили в мгновение наивысшей боли, Ноама склонялась к первому варианту. «Вернись сюда, скользкий маленький ублюдок», — произнесла Ноама, вдавливая пальцы в тело солдата. Она нащупывала артерию. «Я чувствую эту мелкую сволочь, но она заставляет меня потрудиться». Ее пальцы сомкнулись на разорванном кровеносном сосуде и из медицинской перчатки выдвинулись тонкие, как волос, зажимы для шва, чтобы запечатать его. «Попался», — произнесла она, вдавливая артерию на место при помощи искусных движений кончиков пальцев. Ноама выпрямилась и, удовлетворившись тем, что с угрожающими жизни мальчика ранениями пока что покончено, подозвала субвокальной командой имплантированного санитарного сервитора. Золотай его и покрой ожоги антисептическим гелем», — сказала она. «Я не собираюсь останавливать кровотечение только для того, чтобы он умер от проклятой инфекции. Ясно? Так, еще следи за его кровяным давлением и дай мне знать, если начнутся скачки. Понятно?» Сервитор подтвердил распоряжение и приступил к работе. Но Ама перешла к следующему ужасающе израненному солдату. «Так», — произнесла она, — «повоевали, да?» Два полководца Легио Фортидус вышли из мрачных пещер, без Нзонарка, плечом к плечу, за ними следовали последние из их Легио. Силы принцепса Уты и Дагона насчитывали два полководца и четыре пса войны. На большинстве полей сражений этой огневой мощи с легкостью бы хватило, чтобы выиграть бой. Против силы, видимой на предупреждающем о спике Дагона, это было все равно, что плевать в око бури. Когда дошли вести о гражданской войне на Марсе, ута Дагон предположил, что его братья по Титаникус будут в самом сердце схватки, став рядом с теми, кто верен Императору. Лишь впоследствии, когда появились подробности касательно катастрофы, охватившей Красную Планету, вскрылась правда. Они были всем, что осталось от Легио Фартидус. Впрочем, в конечном итоге это ничего не меняло. Молех воевал, и перед ним был тот, кто устроил гибель его Легио. Утадагон плавал внутри своего амниотического саркофага в головной секции Красной Мести, Титана-класса-полководец, который он пилотировал на протяжении 80 лет и который переименовал после яркого сна его в коллекторе. Его сестра Принцепс Утулерна также была вынуждена сменить имя своей машины полководца, который теперь назывался Кровавая Подать. На службе Легио Утадагон уже давно пожертвовал своими природными глазами, но авточувства красной мести воспринимали небо ярко-красным. «Славное небо для смерти» произнесла Утулерна, прочитав его мысли через коллектор, как она часто делала. Они были близнецами, чьи пуповины были перерезаны под дождями Пакс Олимпус, и их рождение восприняли как знамение. Так и оказалось, когда обоих в детстве забрала коллегия Титаникус. «Красная месть и красное небо. За красную планету», — закончила Утулерна. Небо прочерчивали полосы от горящих звездолетов. Видели ли его братья на Марсе подобное небо перед смертью? Он надеялся на это. Ведь именно под таким небом и родился Легио, сражаясь в долине Дизан против возродившегося клана Терават. «Я вижу их, брат», — сказала Утулерна. Боевое зрение кровавой подати было острее, чем у Красной Мести. И Утодагон привык доверять тому, как его близнец интерпретирует восприятие своей машины. Спустя считанные мгновения Утадагон тоже увидел их. 15 машин на затянутом помехами горизонте. Шагают на юг, преследуя выживших из-за У ног титанов роилась огромная колонна бронетехники. Падальщики, следующие за высшими хищниками. Через три минуты или меньше, вражеские титаны смогут достать отступающие имперские силы. Погибнут тысячи, если только преследователям не дать более соблазнительную цель. Утодогон услышал позади себя вдох и повернул свое сохшее тело в заполненном жидкостью саркофаге. Урнаму тоже их увидела. Ее почти человеческое лицо было озарено приглушенным свечением предупреждающего успика. Как и Утодогон, разжигатель войны принадлежала к механикуму. Она не могла управлять машиной, однако решила умереть вместе со своими братьями и сестрами. Тебе не следует бояться, Урнаму. Произнес принципс Сегодня мы присоединимся к нашим братьям в смерти. Я не боюсь смерти, мой принципс Сказал Урнаму, прежде чем одернула себя и отразила свой ответ в Коллекторе. Я боюсь, что в грядущем бою не смогу помочь вам. Твое присутствие здесь — честь для меня. Произнес Утодогон. Ты — та, кого другие в Титаникус именуют Экзекутор Фетиал, поскольку можешь свободно переходить из одного Легио в другой. Тебе нет нужды умирать в моей машине.